Глава 16. «Я, конечно, очень плещена тем, что нравлюсь тебе», — говорила я кузине Найфе. «Но скажи мне, куда ты меня ведешь?» Мы вышли из дома моего отца и направились по дорожке прямиком к королевскому замку. «Ты должна быть плещена. Я же племянница самого короля Драгорода Балларда. А ты знаешь, кто был мой отец?» м возможно, брат нашего короля?» Пожала я плечами, с меня за быстрыми шагами девочки. «Угадала. Его звали Кайден Баллард, и он погиб на войне». «А твоя мать?» — тихо спросила девочку, надеясь не потревожить ее детские чувства. «Моя мама умерла при родах. Я ее совсем не помню. В нашей семье все женщины умирают при родах. Ты разве не знала?» «Нет». Замерла и на миг остановилась. «Но моя мама тоже умерла, когда рожала меня». «Правда?» — повернулась ко мне и внимательно посмотрела на меня. Наклонила голову к плечу и почесала нос. «Но ты и не похожа на нас». «На кого это, на нас?» Широко улыбнулась и хихикнула. «На людей с королевской кровью», — серьезно ответила Найфи. И вновь потянула меня дальше, через двери, длинные коридоры, чуть освещенные настенными лампами. И слава драконьей матери! Ты странная, все хотят быть похожими на нас. Уверяю тебя, нет. Решительно покачала головой. Люди все разные, и если бы они все были королевской крови, что бы было? Обычных людей не осталось, одни короли и принцы. Но не все хотят править. Многие хотят жить свободной и счастливой жизнью, не подчиняясь королевским уставам и законам. — А ты разве не хочешь? — Нет. — Но ты же любишь моего кузена и собираешься выйти за него замуж. — Тише, пожалуйста. Поднесла палец к губам. — Это другое. — Разве? — сощурила глаза и хмыкнула. — Не понимаю. — Потом объясню. Прошептала и посмотрела по сторонам. «Кажется, кто-то идет». «Бежим!» Потянула меня за собой, и через несколько поворотов мы оказались перед дверями, а потом и вовсе забежали в чьи-то покои. «Где ты мы?» Осмотрелась я, но в комнате было слишком темно, чтобы понять. «Ты же училась в академии. Может, ты применишь свою манию и сделаешь так, чтобы здесь стало светлее?» «А волшебное слово знаешь?» «Знаю!» — хмыкнула и подошла к окну, где было светлее. «Но мы — люди королевской крови, не произносим его!» «Наверное, этим мы и отличаемся. Я не избегаю этого слова и считаю, что те, кто произносит это слово, не становятся на один уровень со всеми, а наоборот». «Что наоборот?» Становится выше в собственных глазах и глазах собеседника. Они выглядят доброжелательными и вежливыми. А это в нашем мире очень ценится». «Ммм, ну не знаю». Я щелкнула пальцами и шепотом произнесла заклинание. Свечи в комнате загорелись и осветили довольно большие покои. «Чья это комната?» «Элис дей спокойно произнесла девочка и пошла в сторону спальни. «Стой!» «Куда ты?» — бросилась за ней. «Нам нельзя здесь быть». «Почему это?» — хмыкнула Нафи. «Это замок моего дяди и погибшего отца. А значит, и мой. Он больше мой, чем Элис Дэй. А значит, я могу здесь находиться и делать то, что хочу». «Какая же ты?» «Какая?» — посмотрела на меня и вскинула подбородок. «Умная?» «Наглая. Чуть-чуть». Закончила фразу, чтобы не показаться невоспитанной. «Это у нас в крови!» Открыла шкаф и начала рассматривать вещи Элис Дэй, которая сегодня должна была стать официальной невестой наследного принца. «Нашла!» Взвизгнула девушка и достала белое приталенное платье. Положила его на кровать и посмотрела на меня. «Что это?» Подошла ближе и замерла. «Нет!» «Я это надевать не буду». «Почему?» Нахмурилась и посмотрела на меня сверху вниз. «Не нравится?» «Оно же сшито специально для помолвки». Решительно покачала головой. «Для Леди Дэй, а не для меня». «Помолвка отложилась на месяц. Э, точнее, навсегда. Мой братец решил жениться на тебе. Значит, этой грубиянке Элис она уже не понадобится». «Но это даже не мой размер». Приняла еще одну попытку, но и она оказалась провальной. «Вы с ней худышки! Надевай, кому говорю!» Отвернулась и снова полезла в шкаф, а через секунду передо мной лежали белые туфельки с золотой нитью по краям, круженные перчатки до локтя и шляпка с фатой из органзы. Все было такое красивое, невероятно дорогое и сшитое на заказ, специально для Элис Дей. Коснувшись материала, ощутила, как мурашки побежали по рукам. Ткань была великолепна, и наверняка моя кожа бы это почувствовала. Я всем сердцем хотела надеть на себя этот наряд, но головой понимала, что так делать нельзя. Это неправильно, и за это может попасть. — Я не могу. Резко убрала руку и сделала шаг назад. — Лира Монтера! Рявкнула девочка и посмотрела на меня так, как днем смотрел Райлан, когда узнал, что иллюзорные розы принесла в зал я. «Что?» «Ты была в Лиге Заборного Плюща, когда училась в Магической Академии?» «Да», — серьезно ответила и машинально сжала кулаки. «В самой лучшей Лиге. Равной нам не было». «И ты висела на доске почета?» за свои злоключения и коварные проступки. «Я была лучшей», — поджала губы и хихикнула. «Из худших». «Тогда ты просто не можешь не надеть это платье, иначе все, кто был с тобой в Лиге Плюща, засмеют тебя и назовут трусихой». «Откуда ты знаешь про эту Лигу?» «Когда ты сказала, что училась в Магической Академии, моя гувернантка все узнала про это заведение, а еще про Лиги» и конкретно про тебя. Можно сказать, теперь я знаю о тебе намного больше. И если честно, я даже завидую тебе». «Мне?» — усмехнулась я. «Но почему?» «Теперь я тоже хочу поступить в такую академию и обязательно быть в твоей лиге. Мне кажется, туда попадают самые отъявленные пакостники и вредители». «Тебе не кажется?» Засмеялась, и девочка подхватила. «Все именно так». Коснулась вновь платье и, поджав губы, пошла за ширму. «Я решила этой ночью выйти замуж за наследного принца Балларда, и ничто мне не помешает сделать это правильно. И при полном параде».